И она поспешила к маленькой, пышущей жаром печке. Потом вернулась раскрасневшаяся, потная, ярко-желтые глаза, смуглая кожа, худенькая и юркая, как насекомое. Резкий металлический голос. «Обождитесь здесь. Я пойду посмотрю, может быть, и позволю вам на минутку зайти к мистеру ТТТ. Какое там у вас дело к нему?»